Можно вспомнить историю двойного убийства Александра Сергеевича Пушкина, когда за его смертью последовала методичная расправа над его памятью с помощью версий и слухов. Такая же последовательность действий была применена к другому великому человеку. Правда, здесь результат был несколько иной. Герой остался жив, но честное имя его уничтожено. Имя Джузеппе Бальзама, если учитывать при помощи каббалистических методов расшифровки, означает тот, кто был послан. Оно было дано графу еще в молодости тем, кто посвятил его в тайной герметической философии древней науки египетских жрецов. Учителя графа Калиострова звали Альтоц. Многие из окружений графа знали об этом великом герметическом мудреце, но никто не знал, откуда он появился и куда исчез, передав свои познания Джузеппе Бальзама, а вместе с ними и некую тайную миссию. В те времена Европа, разбуженная трудами своих свободомыслящих просветителей, масонов, искала новые идеи и знания, которые могли бы вдохновить и молодое пылкое сердце, и пытливый трезвый ум. Старые церковные догмы, пятнадцать веков насаждавшиеся силой меча и страхом костра инквизиции, уже теряли ценность в глазах ищущих людей. В то же время живы были воспоминания о таинственных знаниях Востока, которые ни одному поколению средневековых алхимиков и философов давали силу преодолевать насмешки невежественной толпы, презрение научных авторитетов и страх перед безжалостным трибуналом инквизиции. Предания рассказывали о том, как когда-то парацельс, триметий, Томас Воган, Роджен Бэкон, Карнелиа Гриппа, Раймонд Лулль и Христиан Разенкрейц в своих кельях-лабораториях искали способ получить описанный в старинных легендах философский камень, который один является ключом, открывающим великие тайны и силы природы. Под влиянием этих преданий по всей Европе образовывались общества, кружки и ложи, объединявшие искателей истины и просто любопысующих, желавших верить больше, чем библейскую Троицу, и знать больше своей души, нежели знала не профессор теологии. В одной из таких лож в Париже, так называемой ложе Филолета, явился однажды Алессандро Калеостра, великий магистр гностических наук, чтобы предложить её членам то, чего они отчаянно искали годами путь к постижению сокровенной мудрости. Королевский казначей, князья из России и Австрии, бароны, герцоги, несколько священников, советники, финансисты, адвокаты, полковники, инженеры, писатели, купцы, послы, врачи, учителя, судебные исполнители, почмейстеры. Ложу можно было назвать «Ноевым ковчегом», собравшим под крышу оккультизма представителей всех профессий и сословий. Главным условием, поставленным со стороны Калиострофи Лалетянам, было следование руководства учителя – посредником, которого он являлся. А ещё отказ от старых заплесневелых концепций, принимавшихся европейскими мудрецами за глубочайшей тайны магии. Путь к постижению сокровенной мудрости суров и требует от ученика полного самопожертвования на служение истине и человечеству, а ещё абсолютного доверия выбранному проводнику, учителю. Обращение к Алеостра, которое он адресовал членам ложи в ответ на выраженное ими стремление иметь такое руководство, гласило в кавычках: Неведомый великий магистр истинного масонства бросил свой взор на филолетианцев. Тронутый искренностью открытого признания их желаний, он соизволил простереть свою руку над ними и согласился пролить луч света в темноту их храма. Это есть желание неведомого грасмейстера показать им существование единственного Бога, основы их веры, первоначальное достоинство человека, его силы и его предназначения. Пусть же филолеты примут учение этого истинного масонства, подчиняться правилам ио высшего руководителя и примут его постановление но прежде всего до да будет очищено святилище и пусть филолета знает что свет может снизойти лишь на храм веры а не на храм скептицизма пусть они предадут огню бесполезные и ненужные залежи своих архивов ибо лишь на руинах храма беспорядка может быть воздвигнуть этот храм истины